а молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством. Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, — однажды призналась Лу. — А к чему мне это? Я сама себе хозяйкой трачу свои деньги, как хочу, а он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей ловчонке? Не поесть, не одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбавила форсу.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 то пусть она живет в нем, и она не предает, как Исаф, права, данные ей рождением. Похлебка же ее нередко скудна. Такова была Нэнси. Ей легко дышалась в атмосфере магазина, и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевое платье. Женщину она уже узнала, и теперь изучала свою дичь мужчину